187. Гуру. Встреча с посланником братства у духов сужденных вызывает яркие вспышки света. Аура начинает светиться и сиять, и дух устремляется к свету всеми огнями. Это свойство вызывать свет в сознании тех, с кем соприкоснулся. Темные тьму вызывают светлый свет. Так посланником света может уподобиться в жизни своей ученик, неся свет тем, кто способен его воспринять. Светильник несущий несет его свет и светом его людей отделяет.